Сокровище Монте-Сумы С именем легендарного конкистадора Эрнана Кортеса 1485-1547 годы связано не только покорение империи ацтеков, но и множество легенд о несметных сокровищах, бесследно пропавших или спрятанных в тайниках. Одна из наиболее известных историй подобного рода – легенда о сокровищах монтесумы Что лежит в основе этого предания? 8 ноября 1519 года отряд Эрнана Кортеса, насчитывавший около 250 человек, вступил в столицу ацтеков Теночтитлан. Ацтекский правитель монте все без исключения источники и испанские, и индейские, характеризуют его резко отрицательно, подчеркивая такие черты характера, как трусость, суеверность, и чудовищную жестокость, ежегодно по приказу монтесумы сумы умерщвлялось до 50 тысяч человек, включая детей. Официально пригласил испанцев в свою резиденцию в качестве гостей и устроил им небывало помпезную встречу. Сразу же после торжественного въезда Кортеса в Теначтетлан Монте-Сума нанес конкистадору визит и предоставил в его распоряжение дворец своего предшественника. Ашаякатля. На третий день пребывания во дворце испанцы обнаружили в одной из комнат свежую кирпичную кладку. Недолго думая, они проломили стену и оказались в обширном зале, буквально набитом несметными богатствами. Здесь лежали тысячи золотых и серебряных предметов, слитки золота, дорогие ткани, драгоценные камни, золотые столовые приборы. Все эти сокровища некогда принадлежали императору Ашаякатлю. Кортес благоразумно сделал вид, что ему ничего не известно об этом тайнике. Он приказал своим солдатам вновь замуровать золотую комнату и хранить молчание. Его расчет оказался верен. Втайне стремясь поскорее избавиться от пришельцев, монте сам подарил всю эту сокровищницу испанскому королю Карлу V предложив Кортесу как можно скорее доставить драгоценный дар в Испанию, то есть, говоря не дипломатическим языком, убраться побыстрее. Но Кортес вовсе не спешил в Испанию. Он прекрасно видел, что помимо золотой комнаты в тяночь Тетлане есть еще немало другой добычи, и нет никакого резона оставлять это золото и серебро дикарям. Правда, до того, как овладеть этими богатствами, Ему предстояло гораздо более сложное и неприятное дело – разрешить давний спор с губернатором Кубы Диего Веласкесом. Завидуя успехам Кортеса, Веласкес отправил в Мексику военную экспедицию, которая должна была захватить знаменитого конкистадора и доставить его в Гавану. Оставив в тя ночь Титлане большую часть своих солдат во главе с Педро де Альварадо, Кортес выступил в поход против людей Веласкеса. В мае ацтеки отмечали большой праздник, посвященный божеству Уицилопочтли. Они обратились к Альвараду с просьбой разрешить им совершить торжественное богослужение. Альвараду дал согласие, но с условием. В главный храм все должны явиться безоружными. Индейцы приняли это условие. Со всех концов страны На праздник в Тянощитлан собрались знатные ацтеки, с головы до пят, увешанные золотыми украшениями. Пришли на празднество и испанцы. Но в противоположность не небезоружные. По знаку Альварадо испанцы обнажили мечи и обрушили их на головы ацтеков. Почти все участники ритуала были перебиты. В руки конкистадоров попали множество золотых украшений и драгоценных камней. Однако вероломство испанцев вызвало возмущение индейцев, и весь Теночтетлан восстал. Положение спасло лишь возвращение Кортеса. Сражение, как повествуют хроники индейцев, началось в тот момент, когда Кортес вступил во дворец. Штурм следовал за штурмом. Силы испанцев таяли. В этой критической ситуации на помощь конкистадорам пришел трусливый Монтесума. В торжественном облачении он вышел на крышу дворца, и ацтеки мгновенно пали ниц перед своим повелителем. Монтесума призвал индейцев сложить оружие, обещая, что испанцы сами, без боя, покинут Теначтетлан. это вызвало волну возмущения. «Ты баба, ты позорище ацтеков, Монтесума!» кричали индейцы. В ничтожного императора полетели камни и стрелы. Монтесума был тяжело ранен и вскоре умер. Ацтеки продолжали атаковать испанцев. Кортес понял, что ему не устоять. В полночь 1 июля 1520 года он отдал приказ отступать. Наступила ночь. Несомненно, самая тяжкая в жизни Кортеса. Позже испанский хронист, И участник этих событий, Бернальд Диас, назовет ее ночью печали. Единственным путем отступления для испанцев служила дамба через искусственное озеро, которое ацтеки успели разрушить в нескольких местах. Солдатам Кортеса приходилось переправляться вплавь Плавь. дворцов, с берегов озера, с дамбы на испанцев сыпался град стрел и камней. Десятки испанцев пошли ко дну та судьба постигла и караван мулов, нагруженных сокровищами монте -Сумы. Выбравшись на берег, Кортес понял, что вся его добыча лежит на дне. После того, как конкистадоры оставили Тиночтетлан, ацтеки подняли драгоценный груз со дна озера, присовокупили к нему сокровища столичных дворцов и храмов и отправили все это золото и серебро на север Мексики. Где-то там, в горах Сьерра-Мадре, а, возможно, и еще дальше, в Аризоне или в Юте, сокровища монте были тщательно укрыты в хорошо замаскированных тайниках. В первых числах июня 1521 года отряд Кортеса, пополнившийся новыми бойцами, снова подступил к Теночтетлану. Осада столицы ацтеков продолжалась около двух месяцев. 13 августа 1521 года Когда силы оборонявшихся были уже истощены, испанцы захватили на озере, спасавшийся бегством челн, в котором оказались предводители обороны Тиночтетлана, последний ацтекский правитель Куаутемок, его жена, она же младшая дочь Монтесумы, и несколько знатных вельмож. С пленением Куаутемока завершилось сражение за Тиночтетлан. Город лежал в развалинах, десятки тысяч его жителей были убиты. Кортес пытался выведать у Аутемока тайну сокровищ Монтесумы, но индейский вождь наотрез отказался сообщить, где спрятано золото. Его жестоко пытали, но и под пытками Куаутемок ничего не сказал. Сокровище Монтесумы искали многие годы. На территории Мексики их не нашли. Многие годы спустя индейцы Аризоны рассказывали легенду о том, как однажды большой караван в бронзово-лицах носильщиков с тяжелым грузом на плечах проследовал через горные перевалы на север, к реке Колорадо. Его сопровождали воины, украшенные перьями, с кожаными щитами и копьями в руках. Обратно не вернулся ни один человек.